36 июня. Глубокая ночь. Кемер. Казалось бы, с каждым прошедшим днём Кемеру должно было становиться легче. Но не становилось. Острое ощущение неправильности происходящего всё нарастало и нарастало. Он почти не спал, с трудом засовывал в себя еду и постоянно злился. На врата с его выходками. На Адель с приворотным зельем и нелогичным поведением. На Фоля с его внезапным исчезновением но сильнее всего — на неопределённость, в которой он завис. Воспитание и совесть не позволяли вот так просто взять и забыть о случившемся, сделать вид, что ничего не произошло. Ведь если допустить мысль, что приворотным одель действительно накачал фоль, то драконово дерьмо получалось вот что. Не просто дерьмо, дерьмище. Помимо воспитания и совести, не давало покоя заноза в сердце. Ныло, тянуло, кололо. Вся ситуация оказалась нелогичной. Зачем Фолю так глупо рисковать и подставляться? Он же не дурак. Опять же, совпадение по времени уж слишком невероятное. Если бы Фоль хотел накачать Адель приворотным, он мог сделать это в любой момент. Однако всё случилось именно тогда, когда командор её уволил. А если приворотная Адель выпила по своей воле, то почему не выдвигает никаких требований? Собственно, из-за странного болезненного ощущения неправильности кемер и не мог жить обычной жизнью. Кроме того, времени не хватало ни на что. Приходилось помогать брату и ездить на авиабазу хотя бы раз в сутки, чтобы проверять и корректировать работу строителей. Оставаться в части смысла не было. Курсантов и гражданских там нет. Лишние люди только мешают настройке, а опытные пилоты и без командора знают свои задачи. А потом всё окончательно полетело в драконовую бездну из-за безрассудного поведения Ирвина. Вся семья оказалась втянута в новый скандал с Баларами, и Кемер изо всех сил старался не смеяться над невероятными кульбитами, исполняемыми судьбой. Нельзя не заметить злой иронии происходящего, и он начал думать, что проклятие связало Баларов и Блайнеров гораздо прочнее, чем можно было вообразить. Гораздо прочнее. Наконец настал момент, когда Кеммера не мог больше отодвигать личные дела на задний план, а сказанные Гвендолиной слова заставили засомневаться в своих выводах. Гвен считала сестру порядочным и великодушным человеком. И эта характеристика никак не вязалась с тем, что думал об Аделе он сам, а значит, кто-то из них двоих ошибался. Выйдя на улицу из здания имперской службы правопорядка, он подставил лицо лунному свету и спросил «Геста». Может ли награда богов быть наказанием? И наоборот, может ли наказание богов быть наградой? Луна Лика не снизошла до ответа. Она молча заливала мистическим голубоватым светом мощённую площадь. В чернильных насыщенных тенях прятались мрачные тайны и неосуществлённые планы. Светлые ночи, бывшие ранее благословением, теперь казались насмешкой и передышкой. «Но перед чем?» Связано паршивейшее предчувствие с разломом или с Аделью. Прошло достаточно времени, чтобы дистанцироваться от ситуации и понять, что злость Кемера столь велика именно потому, что адели ему нравилась. Нравилась по-настоящему сильно, несмотря на недостатки. Вернее, недостатки тоже нравились. Поступив подобным образом любая другая девушка, Кемер сохранил бы хладнокровие. Но несмотря на весь прошлый опыт, Адели он приоткрылся, и получить новый удар в незащищённое место было больно, дорезив глазах. Однако по прошествии недели некоторые нестыковки казались всё более существенными. Исчезновение Фоля, молчание Адели, но особенно отсутствие требований или обвинений со стороны Баларов. Пожалуй, самым странным было именно молчание Адели. Почему она никому ничего не рассказала? А ведь это нелогично. Балары могли с лёгкостью начать переговоры, в которых жизнь и карьера Кемера стали бы разменной монетой. Но не начинали. А почему? Не тот момент, чтобы придерживать козыри. Никак не желающая исчезать ощущение неправильности усилилась до такой степени, что требовало действий. Командор решил для начала поговорить с Эрером Прейзером ещё раз и направился к зданию службы имперской безопасности. Эррер оказался в кабинете не один, а в компании коллеги-северянина. Мелин вальяжно развалился на стуле, держа в крупных, покрытых светлыми волосками руках небольшую книжку с цветастой обложкой. Он периодически всхрюкивал и один раз даже громко хохотнул, но когда заметил посетителя, отложил книгу. Кемер успел прочитать название «Плен страсти для набларины трефей Переведя удивленный взгляд на довольно ухмыляющегося бугая, он получил ответ на невысказанный вопрос. «Ясной ночи. У меня сегодня вечером свидание с одной горячей дамочкой. Не думаешь же ты, что я сам сочиняю весь этот сладкий бред, который буду лить ей в ушки? У меня все равно никогда так хорошо не получится, как у...» Он кивнул на обложку и назвал автора. «Розанне Романтен. Рекомендую. Главное — покупать новинку первым. Через пару месяцев все эти фразочки становятся избитыми, а цитатки — узнаваемыми. Мелчу этой Розанны выписывает книжки по предзаказу. Фыркнул Эрер. Ага. Широко улыбнулся тот. Я ярый фанат. Никто для моей активной постельной жизни не сделал столько, сколько госпожа Романтен. Низкий ей поклон. А ещё её книжки отлично настроение поднимают. Клянусь задницей Танаты, эту муть невозможно читать с серьёзной рожей. Мне обычно десятка страничек хватает, чтобы проржаться, потому что примерно на каждой второй героиня начинает трепетать, а на каждой третьей падать в обморок. В общем, Ким, настоятельно тебе рекомендую, а то ходишь кислый, как прошлогодний уксус. На, лови. Мелин ловко достал из ящика стола похожую книжечку, только лилового оттенка, и кинул кэмеру. Тот рефлекторно поймал, но даже на название смотреть не стал. Повернулся к Эреру и спросил. «Ясной ночи Эрер. Я бы хотел забрать конфеты и чай, чтобы заказать ещё одну экспертизу. Мне не дают покоя». «Мелочь, ты слышал? Ещё одну экспертизу!» Грозно возмутился Эрер. Я тут трачу своё свободное время на его конфеты, у меня от них уже практически еженочная изжога, а он хочет другую экспертизу. Абсолютно бессовестный тип. Осуждающий прорвасил Мелин. Думаю, у них с Десаром это наследственное. Генетическое. Садись, Ким. Я как раз хотел тебе написать, так что ты вовремя явился. Ты извини, что у меня ещё и работа есть, помимо твоих дел. Но так уж вышло к моему огромному сожалению. Весело фыркнул Эрер и уселся на стул, оседлав его и сложив руки на спинке. «Короче, никак у меня из головы не шли твои конфетки. Ким, ты знаешь, я впервые видел человека, который расстроился, что в принесенных им образцах не оказалось переворотного зелья. Это, согласитесь, нелогично. Я все думал о той красотке, которая могла бы соблазнить мужика и без зелья, но все же решила выпить его. И это тоже показалось нелогичным. Напоить мужика — трижды да. Напоить его и отвергнуть, чтобы помучился, полыхая причиндалами — опасненько, конечно, но тоже да. А вот напоить себя и надеяться, будто оставшейся во рту малой дозы хватит, чтобы свалить с ног такого большого мальчика, как ты, то есть как тот мужик, — кашлянул он и обезоруживающе улыбнулся. — Эрер, оставь эти инсунации при себе. Мы все знаем, что тот мужик абсолютно точно и гарантированно никим. Сурово пошевелил бровями Мелин. — Так что продолжай. Эрил Призер не стал ждать второго приглашения и заговорил, сияя серо-зелеными глазами. — Так вот, сомнительная какая-то ситуация. — А ты не поверишь, я ужас, как люблю всякие сомнительные ситуации. Ведь это твоя самоопоительница, не дурочка, судя по всему. Почему-то показалось, что дурочкой тот загадочный мужик, с которым мы знакомы исключительно с твоих слов, не увлекся бы. Особенно настолько, чтобы аж зубами скрипеть. В общем, стал я копать помаленечку. Эрир многозначительно посмотрел на Кемера. Тот не выдержал паузы. И? Для начала снова разложил на ингредиенты конфетки. И вот вроде ничего сверхъестественного. Но скажи, зачем в конфетке класть трубуил? Нет, это как бы не запрещено, но зачем? Вкус-то специфический. Для него нужна маскировочка. И мало трубуила, там еще и дальен до да кучи имеется. Нет, я все понимаю, конфетки бывают разные. И кисленькие, и солененькие, даже с горчиночкой. Ну давай будем откровенны. У трубуила вкус и запах высушенного на солнышке дерьмишка. Зачем его в сладости добавлять? А вот в приворотное зелье трубуил очень даже хорошо заходит. Так хорошо, что почти во всех рецептах встречается. Но только в сочетании с карантезом. Без карантеза он так и остается исключительно любимым лакомством навозных жуков. Но карантеза в чай это не нашел утвердительно проговорил Кеммер. «Нет, не нашел. Если б нашел, я бы впервые же встречу тебе сказал. Но зато в я нашел толченый корешок медиска. И вот сюрприз. Нередко такой корешок в приворотное кладут, потому что он расслабляет и согревает. Ну, знаешь, чтобы залезть в какой-то красоточке под юбочку, нужно, чтобы ей было с тобой уютненько. Иначе начнет орать обзываться». Тихо пробубнил мелен со своего места. «И от этого сначала падает мужская самооценка, а потом всё остальное. Ещё и родственники с соседями набегут, угрожать начнут. И ладно, если так, а то ж некоторые советовать примутся. Или подбадривать. Не каждый способен в таких тяжёлых обстоятельствах довести тело до конца». «Мелочь, ты нормальный?» — саркастически спросил Эрир. Я рассуждаю с точки зрения преступника. Согласно нормативным рекомендациям по проведению расследований. С невидным видом ответил тот. А так нормальный. Меня перед приемом на службу тестировали. Могу справку предъявить. Справку я тебе тоже могу предъявить. Фыркнул Эрер. это ты и пугает. пробасил Мелин, а потом поднял огромную ладонью вверх, показывая, что сдается. «Всё, всё, молчу. Продолжай». «Так вот», — строго посмотрел сослуживца Эрер, а затем перевёл взгляд на Кемера. «Я разложил твой чаёк на ингредиенты, и вот какую забавную картину получил». «Чаёк-то вполне обыкновенный. Такой даже в продаже найти можно, если только не считать капельки экстракта стриги Вот она там явно ни к чему» потому что вроде как бодрит немножечко. Разнонаправленное действие у чая получается. И бодрит, и расслабляет одновременно. Но опять же все вполне легально. Кто угодно тебе в чашку экстракта стриги прыснет. Делов-то. Да, это афродизиак, но такой слабенький, что его продажу даже никто не регулирует. И все бы хорошо, если бы не одно «но». Представляешь, у меня перед глазами в тот момент Как раз лежал интересный рецептик приворотного, где все эти ингредиентики вместе встречались. Однако кое-чего не хватало. У приворотного была третья составляющая. Напряженно спросил Кеммер. Так я предположил и начал вычислять, чего же не хватает. И очень интересную картину получил. Не так уж много ингредиентов нужно добавить, чтобы получить неплохой эффект. Только одна проблемка возникла. Недостающее необходимо было растворять в кипятке. По-другому никак. В крайнем случае в очень горячей воде, иначе выпадет осадком. «Чай. Поэтому он и выбрал чай». Сжал кулаки Кеммер. «Именно. И так изящно получалось. Я аж залюбовался. В конфетке спрятал мутный и наиболее заметный трубуил. Чаек горяченький заварил». Подсыпал немного в него порошочка, и девушка уже тёпленькая. А на утро практически никаких доказательств. Потому что приворот на это не имеет магической основы и действует всего несколько часов. Но по мозгам шарахает знатненько. Так знатненько, что никто анализа в лаборатории делать не побежит. Найдутся делишки поинтереснее. Эрир подмигнул к Кемеру и продолжил. А утром никаких следов уже не останется. Организм эту дрянь быстро выведет. Можно даже покивать на чаек, конфетки. Все же экстракт астригии и трубуил — известные афродизиаки, хоть и слабенькие. Сказать, что, мол, это была сумасшедшая страсть, минутная слабость под влиянием совместного чаепития. Кеммер нервно сглотнул. Он еще не до конца поверил в невиновность Адели, но мозаика начала складываться в совсем иной узор, нежели он думал раньше. И с одной стороны, это было потрясающе хорошо. А с другой, дерьмове некуда. Как доказать, что третий компонент был? Найти. В него входит карантес а он, как известно, официально запрещен. Значит, его можно купить где-то на черном рынке, из-под полы. Я узнаю Одессара. Не торопись, дружок. Я уже поспрашивал у осведомленных людишек и выяснил кое-что интересненькое. Три года назад один человечек выполнил такой заказик и сделал любопытный порошочек. И вот так совпадение. Туда не только карантес входит, но и всё остальное, чего так не хватает нашему приворотному. Есть список покупателей. А покупатель был всего один и очень платежеспособный. Заказик был частный. Дай угадаю. Легранд Фоль тихим нарочито-спокойным голосом спросил Кеммер. Безопасник широко улыбнулся, и на его лице появились ямочки. «Мелко копаешь. Его отец руанд фоль Когда мозаика наконец сложилась, Кеммер ощутил, как с его плеч поднимается огромный груз. Но в тот же самый момент опускается новый. Он отчетливо вспомнил, что именно наговорил и в чем обвинил Адель. Горячее, обжигающее чувство вины вссколыхнулось в груди, и ему стало мерзко от себя, от Легранда, от того через что Адели пришлось пройти за последнее время. "Спасибо", пробормотал он и судорожным движением оттянул воротник мундира так, что затрещали швы. "Тем тебе не угодишь. И так плохо, и сяк не лучше". Насмешливо протянул Мелен. Мы-то думали, ты хоть теперь порадуешься, что приворотное все же было. Извините, господа, мне нужно идти. кемер даже ответа не дождался. Стрелой вылетел на улицу, вдохнул свежего ночного воздуха, но тот не смог остудить пылающее от стыда лицо. Первым порывом командора было кинуться к Эделине и начать извиняться, объясняться и оправдываться. Но он понимал, что в таком состоянии может сделать только хуже надавить, испугать или оттолкнуть. Ему требовалось прийти в себя и остыть хотя бы немного, чтобы не казаться одержимым, а именно таким он себя и чувствовал. Все мысли занимала та ночь, и теперь он никак не мог выкинуть картинки их близости из головы, хотя честно старался. Плюс к горлу подступала тошнота от осознания своей неправоты. Если бы не пустой желудок, его бы точно вывернуло на мостовую. Зато все само собой встало на места. Кемер знал, что именно должен сделать, только пока не знал, как. Дорога к дому тети Маэры заняла целую вечность, и еще лет сто. Командор уже стегнул воротник кителя и даже рубашку, но все равно задыхался. Ночь казалась невыносимо душной и жаркой. Хотелось залезть в душ и подставить лицо под струю ледяной воды, хоть жгучее чувство вины она и не смоет. Он задолжал Аделе очень искренние извинения по множеству пунктов, вот только не был уверен, что она их примет. На этот раз тетя не ждала гостей, отдавала последнее распоряжение слугам, и те укладывали массивные ящики в грузовой экипаж. — Химушка, с тобой все в порядке? — озадачила спросила она, завидев его распахнутой входной двери. — Сложно сказать, — сдавленно ответил он. — Ясной ночи, тетя. — И тебе, хороший мы может, водички? — участливо предложила она. — Или чего покрепче? — Нет, я ненадолго. Десар сказал, что у тебя есть некий журнал, в который ты вписываешь все значимые сплетни о разных аристократах. — Обижаешь, Кимушка, — фыркнула тетя. — Незначимые тоже вписываю. И не только об аристократах, кстати. Кто конкретно тебя интересует? Фоли. Особенно Легранд и Руанд. А еще Балары, пожалуй. О Баларах в подробностях у меня информация разве что о Кайре есть. Дервин учится с ней на одном курсе. Кое-что есть о Бреоре. Это из живых. Впрочем, даже я тебе покажу, а ты уж сам решай, что именно тебе пригодится. Тетя Майера провела его в свой кабинет и указала на шкаф. А я ещё думала, брать свою сокровищницу с собой или нет, и оставлять жалко, и тащить сложно. А если понадобится какая-то информация, Десарчик наверняка согласится выписку прислать. «Я тоже смогу помочь, когда буду в городе», — вызвался Киммер, оглядывая огромный стеллаж, заставленный толстыми журналами в кожаных обложках. На корешке каждого — тиснение с фамилией рода. Тридцать пять золотых, ещё пара сотен серебряных, Остальные белые. Он нашел глазами фолий и потянулся к журналу. «Можно?» «Разумеется». У него в руках оказалась полноценная книга, только с полупустыми страницами. На форзаце — фрагмент фамильного древа с помеченными крестиками именами умерших. А дальше — содержание, где каждому члену семьи отведено по собственному развороту. Одни практически пустые, другие заполнены наполовину или треть. На некоторых страницах имеются примечания, когда и как умерли люди, которым они посвящены». Кемер поднял на тетю удивленный взгляд. «Это же целая картотека». «Да», — горделево улыбнулась она. Все началось с того, что муж вел рабочий журнал о своих коллегах, деловых партнерах и тех, с кем сталкивался по долгу службы. Записывал туда привычки, предпочтения, сплетни, Информацию о родственниках и слабостях. Ну, знаешь, обычные дипломатические стучки. Я ему помогала, а потом увлеклась. Думаю, не стоит даже упоминать, что это большой секрет. Ты и сам понимаешь. Но раз десар чел нужным тебе рассказать, то можешь воспользоваться любой информацией. Правило только одно. Теперь ты обязан хотя бы раз в месяц вносить посильную лепту в пополнение этой картотеки. Под твоим началом служат многие представители знатных семей. Так что буду ждать горяченьких подробностей. Цётя, я даже не знаю, восхищаться или ужасаться. Восхищайся, насмешливо посоветовала моя раместр. А для блайнеров такая книга есть? Есть. Но её я бы кому не показываю. Доступ к нашим семейным тайнам нужно ещё заслужить. Поддразнила она. Кеммер раскрыл книгу, посвященную фолем на странице с Леграндом. Пробежал глазами адреса, записи об учебе и службе. Все это он и так знал. Далее информация о том, что Легранд несколько раз упоминал список своих любовниц, которых у него якобы было больше двух сотен. В несколько столбиков имена девушек, за которыми Легранд ухаживал. Причем список довольно внушительный. Напротив нескольких десятков Пометка «Подтв» из Еще около сотни, с пометкой «Возм» из «Что такое из уточнил кемер «Интимная связь», — деловито пояснила тетя. Он еще раз посмотрел на длинный послужной список этого коллекционера. А ведь в нем присутствовали фамилии из почти всех знатных семей. Ниже нашлось еще кое-что интересное. Командор трижды перечитал несколько строчек. Возм связан с самоубийством Эллены Эмлаж. В скобках. Тр. Супруги Карва Эмлажа. Слухи об измене. Возм. из Последние месяцы перед ее смертью их регулярно видели вместе. Никаких обвинений не предъявлено. Карва Эмлаж измену жены отрицает. Рядом небольшой столбец дат и мероприятий на которых Легрант появлялся с Эленой. Командор перечитал строки еще раз и решил встретиться с Карвом Эмлажем. «У тебя есть адрес этого Эмлажа?» «Сейчас найду», — проговорила тетя и принялась искать нужную книгу. Пятнадцать минут спустя Кеммер записал рабочие и домашние адреса Лордона Эмлажа и отправился прямиком к нему.